Глава 13. Наши маленькие друзья. Какие чувства вы испытываете, когда слышите слово «бактерия»? Если вы из тех, кто всегда носит в сумочке флакончик дезинфицирующего геля для рук, а в бардачке машины держит еще один прозапас, вы, наверное, содрогаетесь от ужаса. Но если вы придерживаетесь правила 5 секунд» и не брезгуете быстро отправить в рот упавший на пол попкорн, То, наверное, даже не поморщитесь. Как бы то ни было планета Земля, естественная среда обитания человека является такой же естественной средой обитания и для бактерий. На Земле полно бактерий, в воде полно бактерий, воздух наполнен бактериями. А знаете, где еще их полно? В вашем теле. Как это? А вот так! Это чистая правда! Бактерии всех видов давным-давно прописались в каждом уголке планеты. От перил лестницы, до которых вы дотрагивались сегодня утром, до вулканического жерла на дне океана или ямочки за вашим ухом. Все вокруг кишит бактериями. Не исключение и ваша кожа вместе с пищеварительной системой. Так что избавиться от них не поможет никакое дезинфицирующее средство для рук. И это нормально даже более, чем нормально, потому что бактерии помогают поддерживать жизнь на земле. Судите сами. Миллиард лет назад воздух на нашей планете был ядовитой смесью азота и углекислого газа. Азот безвреден. А вот если вдохнуть слишком много углекислого газа, можно умереть. К счастью для нас, группа бактерий, так называемые цианобактерии, помогла изменить состав воздуха на Земле, заместив смертельно опасное испарение кислородной смесью, которой мы дышим сегодня. Не было бы цианобактерий, не стало бы и нас. Цианобактерии и через миллиард лет продолжают помогать нам, превращая углекислый газ, который мы выдыхаем обратно в кислород, необходимый при следующем вдохе. Что не говорите о бактерии, наши друзья! Добро пожаловать в микробиом! Ваше тело состоит из триллионов человеческих клеток, и оно же является домом для триллионов бактерий — микроскопических, одноклеточных живых организмов. Бактерии эти очень разные. Среди них есть те, что могут вызвать боль в животе, но есть и наши верные помощники, поддерживающие деятельность иммунной, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем. Можно сказать, что тело каждого человека — Это цивилизация бактерий. Их более ста триллионов. Представьте себе, бактериальных клеток в вашем теле в 10 раз больше, чем человеческих. В 10 раз! В одном только носу обитают как минимум три вида бактерий. В ушах свои бактерии, но самой гостеприимной остается желудочно-кишечная система. Она приютила около тысячи видов бактерий. Это и есть так называемый микробиом. Бактерии, составляющие микробиом, такие же живые, как и вы. С той только разницей, что каждая из них состоит всего из одной клетки. Они настолько малы, что их хоть тысячу выстрои в один ряд, все равно уместятся на кончике карандаша. Но этих бактерий в теле так много, что если собрать их и положить на весы, то они потянут килограмма на полтора, а то и два. Примерный вес — чихуахуа. Прежде чем брезгливо поморщиться, подумайте вот о чем. Именно эта колония бактерий отвечает за то, что ваша кожа не трескается, иммунная система борется с опасными видами бактерий, а организм переваривает сэндвич, послуживший вам обедом, и извлекает питательные вещества из салата с рукколой, которые вы взяли на гарнир. А еще круче то, что у каждого человека индивидуальный микробиом, Эта композиция бактерий уникальна и неповторима. Откуда взялись ваши бактерии? В пищеварительной системе полно бактерий, которые еще называют микрофлорой кишечника. Микрофлора формируется в кишечнике с момента вашего появления на свет. Когда вы были зародышем в материнской утробе, собственных бактерий у вас не было. Они вам и не требовались. Вы ведь ничего не переваривали. Все питание поступало через пищеварительную систему матери. Как я узнала от доктора Марии Глории Домингес-Белла из Нью-Йоркского университета, при естественных родах свои первые кишечные бактерии младенец получает непосредственно от матери. Если ребенок появляется на свет в результате кесарево-сечения, то первые микробы он получает из тех рук, что достают его из утробы и из окружающей среды. Микробное развитие зависит и от типов скармливания, грудного или искусственного. Они по-разному влияют на формирование микрофлоры. По мере того, как вы росли, употребляли в пищу все больше разновидностей продуктов и встречались с новыми людьми, менялся и ваш личный микробиом. К 2,5 годам детские микробы почти не отличаются от взрослых. Ваш нынешний микробиом зависит от нескольких факторов. Бактерии полученных от матери, среды обитания, стрессов. На него влияет и пища, которую вы едите. Натуральная она или содержит консерванты, а то и антибиотики, либо гормональные препараты, которые дают домашнему скоту и птице. Имейте в виду, микробиом способен разрастаться, но может случиться и так, что его запасы будут исчерпаны. И на это надо обратить внимание, потому что здоровье бактерий в пищеварительной системе и ваше общее состояние здоровья связаны напрямую. Исследования доказали, что кишечник в большей степени, чем другие органы, зависит от иммунитета. Здоровый кишечник — это ваше главное оружие против любых болезнетворных организмов, попадающих в тело. Вот почему состояние пищеварительной системы, в которую входит и микробиом, так важно. Коровы на пенициллине. В последние несколько десятилетий многие животноводы в целях профилактики болезней подкармливают скот небольшими дозами антибиотиков. При этом наблюдается любопытный побочный эффект. Животные быстрее растут и набирают вес. Сейчас ученые проводят исследования, выясняя, почему это происходит, и существует ли связь между антибиотиками, которыми кормили скот, и ожирением у человека. Проблема антибиотиков Некоторые бактерии становятся причиной болезни, как, например, стриптококки, вызывающие воспаление горла. Это вы, конечно, знаете. А известно ли вам, что эти же бактерии могут находиться в вашем теле, даже когда вы не больны? Так что заболеете вы или нет, зависит не от их присутствия, а от массы других факторов, например, от того, насколько сильна ваша иммунная система и насколько коварен Конкретный штамм бактерий. Начинается настоящая война между захватчиками в виде потенциально опасных бактерий и вашими защитниками, которые немедленно выдают иммунную реакцию. Когда тело захвачено болезнетворными бактериями, врачи зачастую рекомендуют курс антибиотиков. У вас никогда не было атитов или других заболеваний, требующих лечения антибиотиками. Антибиотик в переводе с греческого против жизни. И эти препараты предназначены для того, чтобы убивать живые организмы, болезнетворные бактерии. Но антибиотики не настолько умны, чтобы выискивать и уничтожать только злодеев. Они истребляют все бактерии, попадающиеся на пути, как хорошие, так и плохие. После такой зачистки микробиома ваш кишечник остается без помощников. Не случайно курс антибиотиков зачастую сопровождают неприятные побочные эффекты, Расстройство кишечника, диарея, дрожжевая инфекция. Мне довелось пообщаться с доктором Мартином Блейзером, директором программы человеческого микробиома Нью-Йоркского университета. И он многое объяснил мне, рассказав о важности микробиома для здоровья, о том, как наука работает, чтобы в полной мере раскрыть его тайны. Я, например, годами не принимаю антибиотики, но ем много красного мяса, а это значит, что я все равно подвержена вредному воздействию антибиотиков от коров, которым эти самые антибиотики вводили. Для меня это еще один аргумент в пользу говядины травяного откорма. Антибиотики действительно помогают. Иногда человеку без них просто не выжить, но не следует при каждом чихе просить у врача рецепт на них. Когда уничтожаются ваши здоровые бактерии, возрастает риск развития других заболеваний. Иммунной системе сложнее защищать вас, а пищеварительным бактериям усваивать полезные питательные вещества. Проблема консервантов. А знаете, что еще убивают здоровые бактерии? Обработанные пищевые продукты, напичканные консервантами. Предназначение консервантов в том, чтобы убить бактерии, вызывающие гниение пищи. Но попадая в кишечник, они уничтожают и полезные бактерии, необходимые вам для жизни. Употребление в пищу натуральных свежих продуктов делает консерванты ненужными. Накопление всех этих факторов, антибиотиков, которые вы принимали в течение жизни, консервантов из полуфабрикатов, мяса, накачанного антибиотиками, приводит к истощению запасов полезных бактерий в вашей пищеварительной системе. А ведь эти бактерии — ваши маленькие друзья. Десятидневный курс антибиотиков наносит сокрушительный удар по микрофлоре кишечника. Продукты, насыщенные консервантами, воздействуют на нее не менее пагубно. Съедобные бактерии. Точно так же, как антибиотики истощают микрофлору кишечника, пробиотики способны ее обогащать. При употреблении в пищу пробиотиков мы помогаем восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике. Мало того, что они стимулируют иммунитет и борются с болезнями, некоторые пробиотики, например, бифидобактериум инфантис, устраняют проблемы пищеварения, в том числе синдром раздраженного кишечника. На протяжении тысячелетий люди употребляют в пищу естественно ферментированные продукты. Простокваша, лидер среди пробиотиков, вот уже 6 тысяч лет присутствует в рационе человека. Эти месопотамцы ценили здоровый кишечник. Квашеная капуста — продукт ферментации белокочанной капусты, упоминается еще в древнеримских текстах. Кимчи, острая квашеная капуста, уже давно составляет основу корейской диеты. Она настолько популярна, что во многих корейских домах на заднем дворе стоят целые бочки кимчи. У маринованные японские сливы не только придают блюдам соленый терпкий вкус, но и способствуют пищеварению. Лет сто назад наука всерьёз заинтересовалась этими мудрыми традициями. Улавливаете тенденцию? Человечество смогло выжить, питаясь натуральными продуктами, богатыми не только питательными веществами, но и полезными бактериями. В те времена, когда не было микроскопов, никто не знал, почему целебны эти продукты. Люди просто видели, что они помогают выжить. Сегодня... Когда мы так далеки от естественных способов выживания, нам очень хочется узнать истинную ценность натуральных пробиотиков и вернуть их в свое меню. На заре XX века, когда у американцев только начинался роман с полуфабрикатами, русский ученый, Илья Мечников занялся изучением кишечных бактерий. В то время существовали две точки зрения на эти бактерии — Некоторые отводили им ключевую роль в пищеварении, в то время как другие считали их вредными. Мечников заметил, что у жителей Балкан, которые ели много простокваши, продолжительность жизни составляла более 80 лет. И тоже начал ее есть. Вскоре простоквашу под именем йогурта любили и его французские друзья. Он жил тогда в Париже. А потом друзья друзей, наконец... Этот продукт стал во французской столице законодателем мод в здоровом питании. Некоторые врачи даже прописывали его для лечения разных заболеваний. А Мечникову повезло дважды. Он не только укрепил здоровье, но и получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 1908 году. Сегодня Всемирная организация здравоохранения — определяет пробиотики как живые микроорганизмы, которые при употреблении в достаточных количествах благоприятны для здоровья. Ученые стремятся открыть в этих бактериях еще больше полезных свойств и рассчитать, какое их количество необходимо для поддержания организма в оптимальном состоянии. В конечном счете они надеются выяснить, как можно использовать все виды бактерий, те, что присутствуют в продуктах питания, в нашей пищеварительной системе и на коже для разработки программ лечения конкретных заболеваний. Пробиотики давно стали выгодным бизнесом. Сегодня их продают не только в специализированных магазинах диетического питания, они повсюду, в любом супермаркете, на полках аптек и гастрономов. Они пополняют ассортимент продуктов, напитков и таблеток, сулящих избавление от всех недугов. Но прежде чем впадать в ажиотаж при виде живых йогуртов, все таки изучите этикетки на упаковках. Наука о пробиотиках еще слишком молода, и консенсус в отношении наиболее эффективных штаммов пока не достигнут, поэтому не лишне провести собственные исследования. Посмотрите, что указано на этикетке вашего йогурта. Бактерии, болгарская палочка и термофильный стриптокок прекрасно подходят для приготовления йогурта. Но желудочный сок с высоким содержанием кислот и желчь разрушают их, лишая пробиотического эффекта. Лучше выбирать лактобактерии, ацидофильные и бифидобактерии, потому что эти ребята могут выжить в суровых условиях, какие создаются в желудке, и продержаться в нем достаточно долго, чтобы успеть принести пользу. Мой выбор пробиотический напиток на основе риса, в котором содержится 50% миллиардов активных ацедофильных лактобактерий и лактобактерий-козеи. Регулярно принимая пробиотики, я отлично себя чувствую и знаю, что помогаю своему организму.